Часть шестая. Загадка золотого треугольника. Дороги под землею существуют издавна. Таинственные эти странные пути, если бы кто-то однажды отважился по ним пройти, могут увести куда-то в нижний мир, который непременно должен сообщаться с миром средним и даже с миром верхним. Так и только так должно быть, потому что все эти миры из века в век сообщаются, как пресловутые школярские сосуды, о которых знает каждый ученик седьмого класса, побывавший на уроке физики. Грустно только то, что многие ученики, вырастая, мужая, забывают уроки эти. И совсем уж редко среди учеников появляется такой, который захотел бы разгадать загадку подземных сообщающихся сосудов. Такая загадка таит в себе не только тайну, опасность. Легендарный дедушка-дитя, могучий старец или могустар, так еще звали его, давно уже увлекался загадками подземных лабиринтов. По молодости это было у него увлечение, хобби, что называется – Интересно было почитать, а потом на практике познать секреты подземелий Древней Киевской Руси, например. Там, в Киево-Печорской лавре, давным-давно имеются подземные переходы, протянувшиеся на многие километры. Имеются кельи, подземные церкви и даже монастыри. Дедушка-дитя, которого в те годы звали, конечно, иначе, Неоднократно бывал в пещерах Киево-Печорской, Свято-Успенской Лавры. Издалека приезжал. Любопытство толкало в дорогу. Он бродил тогда по коридорам, приводившим к подаённым пещерам, имеющим выходы в сторону Днепра. Сегодня эти коридоры уже недоступны, заброшены и даже замурованы. Зацементированы по причине обвалов. Но сегодня ещё доступны ближние пещеры где можно увидеть гробницы с мощами преподобных, и доступны дальние пещеры, где находятся мироточивые главы, несказанное чудо православной святыни. Могустар, могучий старец, время от времени возвращаясь из Нижнего мира, то там, то здесь, среди людей мира среднего, начинал проповедовать, говоря не своими словами, а словами печорского патрика, сборника рассказов, посвященного основанию Киево-Печорской лавры. Этот сборник Магустар знал едва ли не на зубок. точивые главы, — говорил он как по-писанному, будучи сухи и не покрыты кожей, сверхъестественным образом источают из себя елей или мира. И это мира непростое. Оно способно даровать исцеление всяческих недугов, Каждому, кто с верой приходит и помазывается тем миром, эти главы показывают нам Божью святость и благодать. К подобным россказням его относились по-разному. Кто-то охотно верил, хотя бы потому, что дедушка-дитя всегда был здоров и весел, все недуги вылечил, а кто-то усмехался, глядя на него. «Чудотворная мазь, говоришь?» А густар, ну, принес бы маленько, а то я замучился с болячкой у своей. Принести никак нельзя. Надо, только самому. Ступай за мною. вылечися. Это куда ж за тобой? Под землю? Ну да, под землей-то дорога короче. Под землю я успею. Вот помру тогда. Дело хозяйское. Говорил вздыхая могучий старец и опять скрывался в какой-нибудь пещере на краю деревни или города. Ходил он, говорят, по всей Руси Великой. Иногда его видели даже на Урале, где горы испокон веков пещерами изрыты вдоль и поперек. Уральские старожилы, когда еще были при памяти, частенько рассказывали байки о подземном каком-то народе. Да только так нескладно врали старожилы, что просто смех и грех. У одного рассказчика эти люди, живущие где-то в сердцевине земли, земляки, короче говоря, получались маленького роста, невзрачные такие, на вроде карликов, светлоглазые, нежноголосые. А другого послушать, все эти земляки такие раскрасавцы, что глаз не оторвать» а третий клялся и божился, что под землей живут земляки, ничуть не уступающие былинным русским богатырям. Вот такое было несогласие между сочинителями уральских сказок. И только в одном сговорились они, вот что интересно. Кто бы что бы не соврал про этих земляков, но все они у самых разных рассказчиков назывались одинаково. «Русская чуть» или «Просто чудаки». Чудские люди. И вот с этими подземными земляками-чудаками дедушка-дитя как будто бы общался время от времени. Чудак-чудака видит издалека, говорили по этому поводу те, кто ему не верил. А могучий старец, между тем, никого не собирался убеждать. Он даже был доволен почему-то, что ему не верят, зубоскалят за спиной или прямо в глаза – Вот и хорошо, вот и прекрасно, думал Магустар, земляки мои целее будут. И только иногда вдруг подходил к нему заинтересованный какой-нибудь молодчик из газеты или девица с микрофоном, с диктофоном, вежливые, обходительные. Они умели расположить к себе, внушить доверие. И дедушка-дитя охотно рассыпался перед ними, рассказывал все, что знал. Живут земляки, живут чудаки. Он улыбался, глядя под ноги. С ними я давно знаком. Не так, чтобы близко, но все-таки. Это было еще по молодости, когда первый раз пришел на Уральский камень. Гроза тогда, помню, была великая. Молния резала камни, как, скажи на милость, ножом буханку хлеба, раз и в квас. Ох, было дело милые, все кругом промокло, а ночевать-то негде. Ну, вот я и решил лихую непогоду переждать в сухой подземной пазухе. Глубоко ушел, туда, где присмотрел себе хорошенькую келью. Я под землей-то вижу хорошо, глаза навострились за многие годы. Ушел, да и заснул в пещерке той. И слышал иногда, как сверху гроза грохочет, режет камни, головы сворачивает скалом да утесом. А потом тишина. Это я тоже понял, скрозь сон. Кончилась гроза. Ну, слава тебе, Господи. Я помню, крепко так заснул без задних ног. А потом, даже сам не помню от чего, вздрогнул среди ночи и проснулся. Что такое... Вроде ничего. Поначалу было тихо, как скажи, в могилке. А через минуту слышу, снова гром гремит, но как-то странно, как-то необычно. А потом как будто голоса, далекие, невнятные. А потом как будто звон железа, тонкий звон, словно комарик по надухам. А потом как будто камень стал по камню бухать. э э я думаю, тут чего-то не того. Никакая от -то не гроза. Она давно закончилась. Ну вот я и пошел. На голоса, на звон. Осторожно, крадучись. Иду, а сердце мрет. Ведь знаю, что не надо мне туда совать свой нос. Могут оторвать вместе с башкою. А все-таки иду. Такая уж натура человеча. Долго ли, коротко шел, но пришел к такому подземелью, что глаза у меня чуть не лопнули, как рыбьи пузыри. Отчего? От того, что увидел. Столько там было богатства, голуби мои, ни в сказке сказать, ни пером на воде написать. — А что же вы с собой не прихватили? — спрашивал голубь внимательнейшим образом выслушав его. Если много там всего, так не обеднели бы, наверное, земляки? Нельзя, нельзя, Майси Закрылый, могустар крестился, иначе я тут теперь не сидел бы, не рассказывал тебе. Много было ухарей таких, которые спускались к нашим землякам, хотели поживиться на дармовчинку. А где они теперь?» Ухари эти, ищи-свищи. Жители уральских сел и деревень какое-то время смеялись над ним, потешались за глаза или прямо в глаза, потому что сказки о кладовых, набитых золотом или драгоценными каменями, давно уже намазолили уши. А потом с годами пересмешники эти вдруг смущенно примолкли, языки прикусили. С годами выросли отчаянные парни, спириологи, научные работники и просто люди, неравнодушные к своей истории. Люди эти, с веревками, страховками, с фонарями и прочими прибамбасами, не раз и не два уходили куда-то в сердцевину земли, в ту область, где когда-то жили земляки. И вот эти смелые, отчаянные люди подтвердили слова Магустара. Под землёй действительно были огромные полуразвалившиеся или вовсе завалившиеся коридоры и шахты, в которых находились остатки металлургического производства. Такого удивительного производства, рядом с которым всё наше цивильное, всё самое передовое по выплавке будет смотреться как допотопное убожество. И что же из этого следует? Друг у друга спрашивали изумленные люди. Значит, была это русская чуть? Или даже есть она, если верить россказням таких вот чудаков, как дедушка-дитя? Впрочем, эти россказни он вскоре прекратил. Кто-нибудь нарочно иногда подначивал седого могустара Что, говорили серьезно, русскую чуть не слышно больше под землей? Не подают голоса земляки? Некогда мне слушать, отвечал угрюмый старец, померкшими глазами ковыря землю под собой. Некогда, милок. А что такое, дедушка? Потом как-нибудь обскажу. Видели его теперь все реже, и все печальнее становился могустар и все больше всяких слухов и домыслов окружало загадочный образ его. Говорили, что сначала он из любопытства бродил под землей, историю, науку изучал, а потом беда случилась. Любимая девушка сгинула, и сгинула не где-то, под землей. И тогда по неволе пришлось ему подземными дорогами ходить бродить, в надежде отыскать свою возлюбленную, А потом, когда надежда стала гаснуть, потом захотелось ему во что бы то ни стало найти обидчика, отомстить за свою погибшую любовь. Но обидчик-то был непростой. Так, по крайней мере, думал Магустар. Его обидчик, Эрликхан или Змей Горыныч, обладал такой кошмарной силой, что мог устроить даже землетрясение, не прилагая к этому особого родения, с этим чертом связываться себе дороже. Могучий старец об этом знал и все-таки не мог, не хотел отступиться от намеченной цели, найти и наказать, чтоб неповадно было. Однако проникнуть в подземное царство, в потаенное государство, веками окруженное темными тайными силами, оказалось делом не только многотрудным, а просто невозможным. Проще было, кажется, найти затонувшую Атлантиду, легче было найти под землей русскую чуть или крохотный ключ отыскать на дне моря, чем добраться до владений князя тьмы. И все-таки упрямый дедушка-дитя искал подходы, подступы к темному царству-государству, В бесконечных поисках он растерял свои лучшие годы. Он всю свою сознательную жизнь прожил в потьмах. Он состарился на промозглых подземных дорогах, лишь изредка выходя полюбоваться ласковым солнышком, подышать свежим воздухом. Незавидная доля, конечно, но ничего другого дедушка-дитя предложить себе не мог и не хотел. Более того... Он счастлив был по-своему, навеки потеряв одно, юную свою любовь, Магустар нашел нечто другое, прообраз волшебного рая открылся ему на этой печальной земле. Этот прообраз был и под землею в нижнем мире, куда он провалился после великого землетрясения, и на небе в верхнем мире тоже был прообраз земного рая. И время от времени Магустар путешествовал между мирами этими, когда он из Нижнего мира попадал в Средний мир. Это видели многие. Но мало кто видел, как он восходил к Миру Верхнему. Это было зрелище настолько фантастическое. Не пересказать. Магустар обычно уходил куда-то в горы, ждал наката белых облаков или туманов, Сбрасывал с себя земную одежонку, укрывался тонкой туманной простынёй и потихоньку-полегоньку шагал по облакам, как по беломраморным ступеням, всё выше, выше, пока не растворялся в поднебесье. Иногда такое восхождение видели пастухи в горах, рыбак или охотник. Они потом пытались рассказать, но им никто не верил. И правильно делали. Где это видано, чтобы человек ходил по облакам, по туманам? Так чего доброго глядишь, и на луну человек залезет и снимает сапоги. А луна вон какая, блестит и сияет, такую легко затоптать, не говоря уже о звездах, нежно серебрящихся в ночи.